18. Да, не нужно ничего принимать к сердцу. Нужно стоять выше страданий, отчаяния, ненависти, смотреть на каждого больного, как на невменяемого, от которого ничего не оскорбительно. Выработается такое отношение, я хладнокровно пойду к тому машинисту, о котором я рассказывал в прошлой главе, и меня не остановит у порога мысль о незаслуженной ненависти, которая меня там ждет. И часто-часто приходится повторять себя. Нужно выработать безразличие. Но это так трудно. Недавно лечил я одну молодую женщину, жену чиновника. Муж ее с нервным, интеллигентным лицом, странно тонким голосом, перепуганный, приехал за мной и сообщил, что у жены его кажется дифтерит. Я осмотрел больную. У нее оказалась фолликулярная жаба. — Это не опасно? — спросил муж. — Нет, вероятнее всего, через день-другой пройдет, хотя, впрочем, может образоваться и нарыв. Через два дня действительно левая миндалина стала нарывать. от чего это? от Отчего вдруг нарыв стал образовываться?» — любопытствовал муж. от «Отчего? Как будто на такой вопрос кто-нибудь может ответить». И муж, и жена относились ко мне с тем милым доверием, который так дорого врачу и так поднимает его дух. Каждое мое назначение они исполняли серьезную, почти благоговейную аккуратностью и тщательностью. Больная пять дней сильно страдала, с трудом могла раскрывать рот и глотать. После сделанных мною насечек опухоль опала. Больная стала быстро поправляться, но остались мускульные боли в обеих сторонах шеи. Я приступил к легкому массажу шеи. «Как все у вас нежно и мягко выходит», — сказала больная, краснея улыбаясь. «Право, я рада бы все время болеть, только чтобы вы меня лечили». Каждый раз по их настойчивым приглашениям я оставался у них пить кофе и просиживал час-другой. Мне это самому было приятно. С таким дружественным любовным расположением оба они относились ко мне. Дня через два у больной появились боли в правой стороне зева, и температура снова поднялась. «Ну что?» — спросил меня беспокойный муж. «Вероятно, и в другой миндале не образуется нарыв». «Господи, еще!» — проговорила больная, уронив руки на колени. Муж широко раскрыл глаза. «Но чего же это?» — с изумлением спросил он. «Кажется, все делалось, что нужно». Я объяснил ему, что предупредить это было невозможно. «Ах ты, моя бедная Шурочка!» — нервно воскликнул он. «Опять значит все это сначала проделывать!» И в голосе его ясно прозвучала враждебная нотка ко мне. Нарыв созревал медленно-медленно, несмотря на дважды произведенные мною насечки. Опять больной раздул шею, опять она ничего не могла глотать. Я видел, как с каждым днем все холоднее встречают меня и муж, и жена, как все больше сгущается атмосфера какого-то прямо отвращения ко мне. Теперь мне тяжело было идти к ним, тяжело было осматривать сосредоточенную молчащую больную и делать распоряжение мужу, который выслушивал меня, стараясь не смотреть в глаза. Вместе с этим у них явилась по отношению ко мне какая-то преувеличенная, изысканная вежливость Ясно чувствовалось недоверие от прощения ко мне, но и то, и другое тщательно прикрывалось этой вежливостью, которая лишала меня возможности поставить вопрос прямо и отказаться от дальнейшего лечения. «Да это в сущности не было недоверием. Я просто являлся символом и спутником всем надоевшего, всех истомившего страдания. И как олицетворение этого страдания, я стал ненавистен и противен». Больная, наконец, выздоровела. Мы простились наружно очень хорошо, но когда неделю спустя я встретился с мужем в фойе театра, он вдруг сделал озабоченное лицо, отвернувшись, быстро прошел мимо, как будто не заметив меня. Нужно ко всему этому привыкнуть, не нужно тяготиться таким отношением, потому что это лежит в самой сути дела. Но часто, особенно с неизлечимыми хроническими больными, вся сила привычки и все усилия воли не могут устоять перед взрывами ярой ненависти отчаявшегося больного к врачу. Высшую радость для врача составляет возможность отказаться от такого больного, но при всей своей ненависти больной часто цепко держится за врача и ни за что не хочет его переменить. Несколько лет назад в Италии около Милана произошел такой случай. Доктор Франческо Бертоло лечил одного сапожника, находившегося в последней стадии легочной чахотки. Состояние больного все ухудшалось. Потеряв терпение, он стал осыпать врача ругательствами, называя его при каждом посещении шарлатаном, невеждой и тому подобное. Убедившись, что больной окончательно его возненавидел, доктор Бертоло заявил ему, что от дальнейшего лечения он вынужден отказаться. Это решение привело больного в выступление. На следующий день он подкараулил врача на улице. «Возьмётесь вы снова за лечение или нет?» — спросил сапожник. Получив отрицательный ответ, он всадил доктору в живот большой кухонный нож. Врач упал с распоротым животом. Одновременно упал и убийца больной, у которого хлынула кровь горлом. Оба были тотчас подняты и свезены в одну и ту же больницу. Там оба они и умерли. Вся деятельность врача сплошь заполнена моментами страшно нервными, которые почти без перерыва бьют по сердцу. Неожиданное ухудшение в состоянии поправляющегося больного, неизлечимый больной, требующий от тебя помощи, грозящая смерть больного, всегдашняя возможность несчастного случая или ошибки, и, наконец, сама атмосфера, страдания и горя, окружающая тебя, все это непрерывно держит душу в состоянии какой-то смутной, не успокаивающейся тревоги. Состояние это не всегда осознается. Но вот... И выдается редкий день, когда у тебя все благополучно. Умерших нет, больные все поправляются, отношение к тебе хорошее, и тогда по неожиданно охватившему тебя чувству глубокого облегчения и спокойствия вдруг поймешь, в каком нервно приподнятом состоянии живешь все время. Бывает, что совершенно падают силы нести такую жизнь. А хватит такая тоска, что хочется бежать, бежать подальше, всех сбыть с рук, хотя бы на время почувствовать себя свободным и спокойным. Так жить всегда. Невозможно. И вот кое к чему у меня уж начинает вырабатываться спасительная привычка. Я уж не так, как прежде, страдают от ненависти и несправедливости больных. Меня не так уж режут по сердцу их страдания и беспомощность. Тяжелые больные особенно поучительны для врача. Раньше я не понимал, как могут товарищи мои по больнице всего охотнее брать себе палаты с «интересными», в кавычках, «труднобольными». Я, напротив, всячески старался отделываться от таких больных. Мне было тяжело смотреть на эти иссохшие тела с отслаивающимся мясом и загнивающей кровью. Тяжело было встречаться с обращенными на тебя надеющимися взглядами, когда так ничтожно мало можешь помочь. Постепенно я с этим свыкся. Стал я свыкаться и вообще с той атмосферой постоянных страданий, в которой приходится жить и действовать. Я чувствую, что во мне постепенно начинает вырабатываться совершенно особенное отношение к больным. Я держусь с ними мягко и внимательно, добросовестно, стараюсь делать все, что могу, но с глаз долой и с сердца долой. Я сижу дома в кружке добрых знакомых, болтаю, смеюсь. Нужно съездить к больному. Я еду, делаю, что нужно, утешаю мать, плачущую над умирающим сыном. Но, воротившись, я сейчас же вхожу в прежнее настроение, и на душе не остается мрачного следа. Больной, с которым я имею дело как врач, это нечто совершенно другое, чем просто больной человек, даже не близкий, а хоть сколько-нибудь знакомый. За этих я способен болеть душою и чувствовать вместе с ними их страдания. По отношению же к первым способность эта все больше исчезает, и я могу понять одного моего приятеля-хирурга, гуманнейшего человека, который, когда больной вопит под его ножом, совершенно искренним изумлением спрашивает его, «Чудак, чего же ты кричишь?» непонятно как Пирогов с его чутким отзывчивым сердцем мог позволить себе ту возмутительную выходку, о которой он рассказывает в своих воспоминаниях. «Только однажды в моей практике, — пишет он, — я так грубо ошибся при исследовании больного, что, сделав камни сечения, не нашел в мочевом пузыре камня. Это случилось именно у робкого, богобоязненного старика. Раздосадованный на свою оплошность, я был так неделикатен, что измученного больного несколько раз послал к черту. «Как это вы, Бога, не боитесь?» — произнес он томным умоляющим голосом. «И призываете нечистого злого духа, когда только имя Господня могло бы облегчить мои страдания?» Это странное свойство души — притупляться под влиянием привычки в совершенно определенном, часто очень узком отношении, оставаясь во всех остальных отношениях неизменным. Раньше не мог себе представить, а теперь убежден что даже тюремщик и палач способны искренне и горячо откликаться на все доброе, если только это доброе лежит вне сферы их специальности. Я замечаю, как все больше начинаю привыкать к страданиям больных, как в отношениях с ними руководствуюсь не непосредственным чувством, а головным сознанием, что держаться следует так-то, так-то. Это привыкание дает мне возможность жить и дышать, не быть постоянно под впечатлением мрачного и тяжелого. Но такое привыкание врача в то же время возмущает и пугает меня, особенно тогда, когда я вижу его обращенным на самого себя. Ко мне приехала из провинции сестра. Она была учительницей в городской школе, но два года назад должна была уйти вследствие болезни. От переутомления у нее развилось полное нервное истощение. Слабость была такая, что дни и ночи она лежала в постели, звонок вызывал у нее припадки судорог, спать она совсем не могла, стала злобной, мелочной и раздражительной. Двухгодичное лечение не повело ни к чему. И вот она приехала к столичным врачам. Я не узнал ее, так она похудела и побледнела. Глаза стали большие, окруженные синевою, со странным нервным блеском. Прежде энергичная, полная жажда дела, она была теперь вяла и равнодушна ко всему. Я поехал с ней к знаменитому невропатологу. Нам долго пришлось дожидаться, прием был громадный. Наконец мы вошли в кабинет. Профессор с веселым, равнодушным лицом стал расспрашивать сестру. На каждый ее ответ он кивал головой и говорил «Прекрасно». Потом сел писать рецепт. «Могу я надеяться на выздоровление?» — спросила сестра дрогнувшим голосом. «Конечно, конечно», — благодушно ответил профессор. «Тысячи тем же больны, чем вы. Поправитесь». «Вот мы вам назначим ванны два раза в неделю. Потом...» Мне становилось все противнее смотреть на это веселое равнодушное лицо, слушать этот тон, каким говорят только с маленькими детьми. Ведь тут целая трагедия. Полгода назад мать, случайно вошедших сестре, вырвала из ее рук морфи, которым она хотела отравиться, чтобы не жить недужным паразитом. И вот этот противный тон, эта развязанность, показывающая, как мало дело всем посторонним до этой трагедии. Сестра стояла молча, и из ее глаз непроизвольно текли крупные слезы. Гордая она досадовала, что не может их удержать, они капали еще чаще. Ее большое горе было опушлено и измельчено, таких, как она, тысячи, и ничего в ее горе нет ни для кого ужасного. Она так ждала его совета, так надеялась. «Ну вот!» но ну, эта барышня уж совсем нехорошо», — воскликнул профессор, увидев ее слезы. ай ай ай какой срам! Плакать, а!» «Полноте, полноте!» И опять все в его тоне говорилось, что профессор каждый день видит десятки таких плачущих, и что для него эти слезы просто капли соленой воды, выделяемые из слезных железок, расшатанными нервами. Мы молча вышли, молча сели на извозчик. Сестра наклонилась, прижала губам муфту, и вдруг разрыдалась злобно, давя рыдание, и все-таки не в силах их сдерживать. «Не стану я принимать его глупых лекарств!» — воскликнула она и, выхватив рецепт, разорвала его в клочке. Я не протестовал. У меня в душе было то же чувство, и всякая вера пропала в лечении, назначенное этим равнодушным, самодовольным человеком, которому так мало дела до чужого горя. А вечером в тот же день я думал, где же найти границу, при которой могли бы жить и врач, и больной, и сумею ли я сам всегда удержаться? На этой границе.